Страница 99. Относительно усталого состояния крестьянства и деклассированных солдат мы должны сказать, что страна допустится сопротивления. Что беднейшее крестьянство лишь в тех пределах может пойти к сопротивлению, в каких это беднейшее крестьянство способно направить свои силы на борьбу. Когда мы брали власть в октябре, Ясно было, что ход событий приходит к этому с неизбежностью, что поворот к большевизму советов означает поворот во всей стране, что власть большевизма неизбежна. Когда мы сознавая это шли на взятие власти в октябре, мы совершенно ясно и отчётливо говорили себе и всему народу, что это переход власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. что пролетариат знает, что крестьянство его поддержит, а в чём вы сами знаете? В его активной борьбе за мир, в его готовности продолжать дальнейшую борьбу против крупного финансового капитала. В этом мы не ошибаемся. И никто не может оставаясь сколько-нибудь в пределах классовых сил и классовых отношений, отвлечься от той несомненной истины, что мы не можем спрашивать от мелкокрестьянской страны Давши так много и для европейской, и для международной революции вести борьбу при условии того тяжёлого и самого тяжёлого условия, когда помощь со стороны западноевропейского пролетариата несомненно идёт к нам. Это доказали факты, забастовки и так далее. Но когда помощь, отоидущая к нам, несомненно запоздала, Вот почему я говорю, что подобного рода ссылки на усталость крестьянских масс и так далее представляют из себя просто результат отсутствия доводов и полной беспомощности тех, кто к этим доводам прибегает, полное отсутствие у них всякой возможности охватить все классовые отношения в целом, в их общем масштабе революции пролетариата и крестьянства в его массе. Только тогда, если мы при каждом крутом повороте истории оцениваем соотношение классов в целом, всех классов, а не выбираем отдельные примеры и отдельные казусы, только тогда мы чувствуем себя стоящими прочно на анализе вероятных фактов. Я вполне понимаю, что русская буржуазия теперь толкает нас на революционную войну тогда, когда она для нас совершенно невозможна. этого требуют классовые интересы буржуазии. страница 100. Когда не только кричат похабный мир, ни слова не говоря о том, кто довёл армию до этого положения, я вполне понимаю, что это буржуазия сделана народовцами, меньшевиками, эсеритами, черновцами и их подголосками. апплисменты. Я вполне понимаю, что это буржуазия кричит о революционной войне. Этого требуют её классовые интересы, этого требует её стремление к тому, чтобы советская власть сделала фальшивый ход. Это понятно от людей, которые с одной стороны наполняют страницы своих газет контрреволюционными писаниями, голоса закрыли все. Ещё, к сожалению, не все, но закроем все. Аплодисменты. Хотел бы я посмотреть на тот пролетарряд, который позволит контрреволюционерам, сторонникам буржуазии и соглашателям с ней продолжать использовать монополию богатств для дурманивания народа своим буржуазным опиумом. Такого пролетарряда не было. Аплодисменты. Я совершенно понимаю, что со страниц подобных изданий несётся сплошной вой, вопль и крик против похабного мира. Я совершенно понимаю, что за эту революционную войну стоят люди, которые в то же время от кадетов до правых эсеров встречают немцев при их наступлении и торжественно говорят: "Вот немцы!" и пускают своих офицеров гулять с погонами в местностях, занятых нашествием германского империализма. «Да, от таких буржуа, от таких соглашателей меня нисколько не удивляет проповедь революционной войны. Они хотят, чтобы советская власть попала в западню. Они показали себя, эти буржуа и эти соглашатели. Мы их видели и видим живьем. Мы знаем, что вот в Украине украинские керенские, украинские черновы и украинские церетели. Вот они, господа Винниченки». Эти господа, украинские, керенские, черновоцы и ретели скрыли от народа тот мир, который они заключили с германскими империалистами, и теперь при помощи германских штыков пытаются свергнуть советскую власть на Украине. Вот что сделали те буржуа и те соглашатели и их единомысленники. Аплодисменты. Страница 101. Вот что сделали эти украинские буржа и соглашатели, пример которых стоит перед нами воочию, которые скрыли и скрывают от народа свои тайные договоры, которые с немецкими штыками идут против советской власти. Вот чего хочет русская буржуазия. Вот куда толкают сознательно или бессознательно подголоски буржуазии советскую власть. Они знают, что принять империалистскую войну с могучим империализмом она сейчас никак не может. Вот почему лишь в этой международной обстановке, лишь в этой общей классовой обстановке мы поймём всю глубину ошибки тех, кто, подобно партии левых эсеров, дал себя увлечь теориям, обычные во всех историях революций в тяжёлые моменты, и состоящей наполовину из отчаяния, наполовину из фразы. Когда вместо того, чтобы трезво взглянуть на действительность и оценить с точки зрения классовых сил задачи революции по отношению к внутренним и внешним врагам, нас призывают решать серьезный и тягчайший вопрос под давлением чувства. Только с точки зрения чувства. Мир невероятно тяжел и позорен. Мне самому случалось не разу, в своих заявлениях и в речах называть его «Тильзитским миром», который завоеватель Наполеон навязал прусскому и германскому народам после ряда тихчайших поражений. Да, этот мир представляет из себя тихчайшее поражение и унижает советскую власть. Но если вы из этого, исходя этим ограничиваясь, апеллируете к чувству, возбуждаете негодование, пытаетесь решить величайший исторический вопрос, вы попадаете в то смешное и жалкое положение, в котором однажды была вся партия эсеров. Аплодисменты. Когда в 1907 году при ситуации несколько схожей в известных чертах, она равнообразно апеллировала к чувству революционера, когда после тех чайшева поражение нашей революции в 1906 и 1907 году Столыпин предписал нам законы о третьей думе позорнейшие и техчайшие условия работы в одном из самых гнусных представительных учреждений когда наша партия после небольшого колебания внутри себя колебаний по этому вопросу было больше чем теперь Решило вопрос так, что мы не имеем права поддаваться чувству, что как ни велико наше возмущение и негодование против позорнейшей третьей Думы, а мы должны признать, что тут не случайность, а историческая необходимость, развивающаяся классовой борьбы, у которой дальше не хватило сил, которые соберёт даже в этих позорных условиях, которые были предписаны страница 102 Мы оказались правы. Те, которые пытались увлечь революционной фразой, увлечь справедливостью, поскольку она выражала чувство трижды законное, те получили урок, который не будет забыт ни одним думающим и мыслящим революционером. Революции не идут так гладко, чтобы обеспечить нам быстрый и легкий подъем. Не было ни одной великой революции, даже в рамках национальных, которая не переживала бы тяжелого периода поражений. И нельзя к серьезному вопросу массовых движений, развивающихся революцией, относиться так, чтобы, объявляя мир похабным, унизительным, революционер не мог с ним помириться. Недостаточно обеспечить. привести агитационные фразы, осыпать нас порицаниями по поводу этого мира. Это заведомая азбука революции, это заведомый опыт всех революций. Наш опыт с 1905 года. А если мы чем богаты, если благодаря чему-нибудь пришлось русскому рабочему классу и беднейшему крестьянству взять на себя труднейшую и почётнейшую роль начала международной социалистической революции, Таким именно потому, что русскому народу удалось, благодаря особому стечению исторических обстоятельств, в начале 20 века проделать две великие революции, то надо учиться опыту этих революций. Надо уметь понять, что лишь принимая во внимание изменения в соотношении классовых связей одного государства с другим, можно установить заведомо, что мы не в состоянии принять бой сейчас мы должны считать с этим сказать себе какова бы ни была передышка как бы ни был непрочен как бы ни был короток тяжёл и унизителен мир он лучше чем война ибо он даёт возможность вздохнуть народным массам потому что он даёт возможность поправить то что сделала буржуазия которая теперь кричит везде, где имеет возможность кричать, особенно под защитой немцев в занятых областях. Аплодисменты. Страница 103. Буржуазия кричит о том, что ведь большевики разложили армию, что армии нет, и в этом виноваты большевики. Но посмотрим на прошлое, товарищи. Посмотрим прежде всего на развитие нашей революции. Разве вы не знаете, что бегство и разложение нашей армии началось задолго до революции, ещё в 1916 году, что всякий, кто видел армию, должен это признать. И что же сделало наше буржуазие, чтобы предотвратить это? Разве не ясно, что единственный шанс на спасение от империалистов был тогда в её руках, что этот шанс представлялся в марте-апреле, когда советские организации могли взять власть простым движением руки против буржуазии. И если бы тогда советы взяли власть, если бы буржуазная интеллигенция и мелкобуржуазные с СССР и меньшевиками, вместо того, чтобы помогать Керенскому обманывать народ, прятать тайные договоры и вести армию в наступление, Если бы она тогда пришла на помощь армии, снабдив её вооружением, продовольствием, заставив буржуазию помогать отечеству при содействии всей интеллигенции, не отечеству торговшей, не отечеству договоров, помогающих истреблять народ. Аплодисменты. Если бы советы заставив буржуазию помогать отечеству трудящихся, рабочих, помогли раздетой, разутой и голодной армии, только тогда мы имели бы, может быть, десятимесячный период достаточный, чтобы дать армии вздохнуть и дать единодушную поддержку. Чтобы она ни на шаг не отступая с фронта предлагала всеобщий демократический мир, разорвав тайные договоры, но держалась на фронте, не отступая ни на шаг. Вот в чём был шанс намир которые рабочие и крестьяне давали и одобряли. Это тактика защиты Отечества. Не Отечество, Романовых, Керенских, Черновых, Отечество с тайными договорами, Отечество продажной буржуазии, а Отечество трудящихся масс. Вот кто привел к тому, что переход от войны к революции и от русской революции к международному социализму проходит с такими тяжелыми испытаниями. страница 104 Вот почему такой пустой фразой звучить такое предложение, как революционная война, когда мы знаем, что армии у нас нет, когда мы знаем, что удержать армию было невозможно, и люди, знакомые с делом, не могли не видеть, что наш указ о демобилизации не выдуман, а что он является результатом очевидной необходимости. простой невозможности удержать армию. Удержать армию было нельзя. И прав оказался тот офицер, не большевик, который говорил еще до Октябрьского переворота, что армия воевать не может и не будет. Ленин имеет в виду выступление на заседании Петроградского совета 21 сентября 4 октября 1917 года офицер Дубасов, приехавший с фронта, характеризуя настроение солдат, Дубасов заявил в своей речи, что они хотят одного конца войны и воевать больше не будут. Том 36, страница 104. Вот к чему привели месяцы торговли с буржуазией. И все речи о необходимости продолжения войны, какими бы благородными чувствами они ни диктовались со стороны многих революционеров или немногих революционеров, они оказались пустыми революционными фразами, отдающими себя на посигательство международного империализма, чтобы он ограбил ещё столько и ещё больше. как он уже успел сделать после нашей тактической или дипломатической ошибки, после неподписания Брестского договора. Когда мы говорили противникам подписания мира, если бы передышка была сколько-нибудь продолжительна, вы поняли бы, что интересы оздоровления армии, интересы трудящихся Масс стоят выше всего, и что мир должен быть заключён ради этого. они утверждали, что передышки быть не может. Но наша революция отличалась от всех предыдущих революций именно тем, что она подняла жажду строительства и творчества в массах, когда трудящиеся массы в самых захолустных деревнях, униженные, задавленные, угнетавшиеся царями, помещиками, буржуазией поднимаются И этот период революции завершается только теперь, когда происходит деревенская революция, которая строит жизнь по-новому. И ради этой передышки, как бы она ни была не продолжительна и мала, мы обязаны, если мы ставим интересы трудящихся масс выше интересов буржуазных вояк, которые маршут саблей и призывают нас на бой, мы обязаны были подписать этот договор. Вот чему учит революция. Страница 105. Революция учит, что когда мы делаем дипломатические ошибки, когда мы полагаем, что немецкие рабочие придут к нам завтра на помощь, в надежде, что Либкнехт победит сейчас, А мы знаем, что так или иначе Липкнехт победит. Это неизбежно в развитии рабочего движения. Аплодисменты. Это значит, что в увлечении революционные лозунги трудного социалистического движения превращаются в фразу. И ни один представитель трудящихся, ни один честный рабочий не откажется принести величайшую жертву для помощи социалистическому движению Германии. Потому что за всё это время на фронте он научился различать между германскими империалистами и измученными немецкой дисциплиной солдатами, по большей части нам сочувствующими. Вот почему я говорю, что русская революция практически исправила нашу ошибку, исправила её этой передышкой. По всей вероятности, она будет очень непродолжительной. но мы имеем возможность хотя бы кратчайшей передышки, чтобы армия, которая измучена и сголодалась, прониклась сознанием того, что она получила возможность передохнуть. Для нас ясно, что период старых империалистских войн окончился, и грозят новые ужасы, начало новых войн, но периоды таких войн были во многих исторических эпохах. причём наибольшее обострение они приобретали перед их окончанием. И нужно, чтобы это поняли не только на митингах в Петрограде и Москве. Надо, чтобы поняли это в деревнях многие десятки миллионов, чтобы возвратившаяся с фронта наиболее просвещённая часть деревни, которая пережила все ужасы войны, помогла это понять. И громадная масса крестьян и рабочих убедилась в необходимости революционного фронта и сказала, что мы поступили правильно. Нам говорят, что мы предали Украину и Финляндию. О, какой позор! Но произошло такое положение, что мы отрезаны от Финляндии, с которой мы заключали раньше молчаливый договор до начала революции, и заключили теперь формальный имеется в виду договор между Российской и Финляндской социалистическими республиками первый в истории договор между социалистическими странами в середине февраля 1918 года революционное правительство Финляндской республики предложило советскому правительству заключить договор о дружбе для выработки проекта договора была создана российско-финляндская согласительная комиссия Представленный ею проект договора обсуждался на нескольких заседаниях Совета народных комиссаров. Ряд поправок к нему внес Ленин. Договор был подписан 1 марта специальной комиссией во главе с Лениным. Утвержденный Совнаркомом, он был опубликован 10 марта 1918 года в газете «Известия в ЦИК» номер 45-й. Смотри декрет советской власти, том 1, 1957 год, со страницы с 503 по 510. Основанный на признании государственного суверенитета Финляндии, договор свидетельствовал о последовательном проведении советским правительством принципа права наций на самоопределение.